«Фермер Джайлс из Хэма» или на простонародном языке «Возвышенные и удивительные приключения фермера Джайлса, господина ручного ящера, графа ящерного и короля Малого Королевства». Предисловие До наших дней дошли лишь немногочисленные отрывочные сведения об истории Малого Королевства, но по чистой случайности –